Я ехал в аэропорт долго. Снега было много, не свежего, а такого, раскисшего, грязного снега. Машин было тоже много. Я медленно двигался по окружной дороге. Впереди то гасли, то зажигались красные огоньки. Я тоже давил на тормоз. Постоянно казалось, что в полосе слева движение гораздо быстрее. Справа ползли грузовики, все грязные от слякотных брызг. Я слышал радио. По радио динамично менялись музыка и новости. Сообщили о какой-то авиакатастрофе. Я сделал громче. Погибли все пассажиры и члены экипажа. О причинах трагедии говорить было рано. Не исключали версии террористического акта. Я сразу подумал о Максе. Только вот пропустил информацию о месте крушения самолета. Ага, Пакистан. Разочарование слегка коснулось меня. Я тут же выругал себя за это, но выругал так, неискренне, без огонька, не талантливо. Если бы это был самолет Макса. Это было бы ужасно, черт возьми. Это было бы ужасно. Но... Какое оно? Ужасно! Ну, у меня был бы такой настоящий повод быть несчастным. А я был бы по-честному несчаст... несчастным, если бы это был... В самолет макса зато я смог бы отлично пить неделю исчезать куда то или пить при всех и все бы сочувствовали а главное я смог бы позвонить ей прямо сейчас и сказать что в этой авиакатастрофе про которую она конечно уже слышала про которую сейчас говорят все, погиб мой старинный и лучший, да и если быть до конца честным, единственный друг. он погиб, а я не знаю, что мне делать, и поэтому мне необходимо ей ее Немедленно увидеть, но Макс. Но Макс не погиб. Он подлетал к городу. Он опять меня подвел. Макс подводил меня почти всегда. Он не поехал со мной в Москву тогда, когда надо было ехать. Он остался, и он. Черт возьми, не спился там, не опустился наоборот, процветал, занимался самыми разными делами и всегда не безуспешно. Он уже. он. он ужасно меня огорчал тем, что когда я мыкался и мучился первое время в столице, И мне было нужно только одно — информация из родного города о том, что там все очень плохо. Все спились, опустились. После моего отъезда жизнь остановилась, и все страшно скучают, а главное, всех преследует жуткая нищета. «Нет!» Максим радостно звонил мне и сообщал о своих новых успехах. Рассказывал о том, как чудесно живут все знакомые и незнакомые мне люди. Какой отличный ресторан открылся недалеко от его дома, где я жил. И что этой осенью какое-то нечеловеческое количество грибов в лесу. Он частенько прилетал в Москву, привозил обычные домашние гостинцы, сорил деньгами, веселился и на третий-четвертый день начинал поговаривать о том, как он хочет домой. И улетал домой. Я ненавидел его. Максим... Женился лет пять назад. Я не поехал к нему на свадьбу. Я вообще старался не возвращаться в родные места. А тут свадьба. Причем свадьба Макса, то есть свадьба по полной программе. Я не поехал. Максим обиделся по-настоящему обиделся. Его жену я ни разу не видел, только на фотографиях. Он о ней говорил мало, часто ей звонил, как-то так удалялся куда-нибудь в уголок и звонил жене. Подружек и девок после женитьбы Макс не забыл. Но именно после его женитьбы Мы придумали... Точнее, Макс придумал игру в Хемингуэев. Всю идеологию и терминологию придумал я. Я и разработал и стиль, и стратегию этой игры, но сам принцип, саму игровую суть придумал Макс. Я... Играл в сто раз лучше его, он часто отвлекался, раскалывался, не доводил игру до конца или пытался выйти из игры. Я удерживал его, э, всячески его поправлял. Я играл отлично, но при, придумал игру он после того, как женился. За пять минут до выхода из дома, перед тем, как ехать в аэропорт, я с секундой четыре думал, что надеть. Свитер или рубашку. Свитер был практичнее и теплее. Но вдруг сегодня мне удастся встретиться с ней. Вдруг. Вдруг найдется повод ей позвонить. И найдутся слова, и что-то получится. Тут нужно быть в рубашке. Обязательно. Костюм и галстук ни в коем случае. Будет нарочно и как-то принужденно. Джинсы, твидовый пиджак и хорошая рубашка. Очень хорошая, моя любимая, белая. Обычная белая рубашка, но любимая. Я надел ее и отправился встречать Макса. Я вышел во двор, подошел к машине, открыл ее. Было еще темно, но во дворе уже осталось немного автомобилей, и в основном все разъехались. Я сел в машину, завел двигатель и... Как только я это сделал, зажглись фары автомобиля, который стоял у соседнего подъезда. Я оглянулся на свет, два ярких огня ослепляли меня. Так что я не смог рассмотреть ни марки машины, ни человека или людей в ней. Я погрел двигатель минуту и поехал. Фары двинулись за мной. Я повернул из двора на улицу. Фары светили мне в затылок и в мои зеркала заднего вида. На улице было много машин и фар, но некоторое время я ощущал на себе свет именно тех фар. На проспекте я забыл об этом, но что-то... Во мне царапнуло тот самый орган, который отвечает за тревогу. Рубашка – обязательный элемент одежды для игры в Хемингуэев. Для того, чтобы правильно играть в эту игру, нужно очень правильно одеться. В одежде должна отсутствовать заметная продуманность. Все должно быть как бы небрежным и в то же время классным. Одежду нужно выбрать как бы вневременную. Благодаря ей э, размываются признаки возраста, а стало быть поколение. Эта одежда кого угодно должна поставить в тупик по поводу образования, занятий, доходов и социального статуса. Того, кто решится играть в эту странную игру, то есть эта одежда должна сообщить игроку некоторую нездешность, таинственность и намек на какую то Серьезный, неведомый э, жизненный опыт. Белая рубашка это самое лучшее, что можно выбрать. Конечно, никакого галстука. Еще неплохо надеть помятый, но э, хороший и актуальный пиджак. По поводу дубрюк ничего сказать не могу. Вариантов довольно много, но э, вот обувь должна быть первоклассная. Э, ботинки классические, такие английские, потертые, но ухоженные, правда э, без фанатизма. То есть обувь должна быть такой, чтобы можно было сказать, за этим что-то стоит. Не правда ли? У Макса со всем этим всегда были проблемы. Да, и еще. У игроков в Хемингуэйв нет и не может быть другого имени, кроме Эрнест. И во время игры по себе нельзя иметь никаких средств мобилей связи. Это разрушает образ. В первый раз игра получилась у нас сама. Собой. Но постепенно закрепились какие-то правила и выработались навыки, а точнее появилась техника. Игры. Одному играть можно, но не очень интересно, все-таки нужен партнер зритель. Втроем не пробовал, но, наверное, это невозможно. Идеально играть вдвоем. Кстати. Если вам недостаточно лет, не пытайтесь играть в химингуэев. Итак, два Эрнеста идут играть. Для игры нужно выбрать какое-нибудь модное кафе или не очень шумный клуб. Неважно, в центре он или нет. Даже если вы заходите в заведение не в первый раз, вы должны быть там как бы... Впервые. Нужно слегка смотреться, задать пару вопросов и бармену, или официантам. Мол, что тут и как. Надо быть слегка неловким, но милыми и улыбчивыми. Ни в коем случае нельзя скользить по лицам и фигурам, тем самым характерным, блуждающим ищущим взглядом. Понятно, о каком взгляде идет речь. Глаза Эрнеста должны быть слегка незрячими. Глаза м -м, должны быть такими, чтобы в поле их зрения хотели попасть. Все женщины, в свою очередь, необходимо игнорировать женские, блуждающие и ищущие взгляды. Те дамы и барышни, которые пришли на откровенный съем или профессионалки, не годятся совершенно. Совсем юных барышень лучше тоже избегать, потому что они не смогут оценить. Ничего не смогут они оценить. Заметно выпившие женщины не рекомендовал бы, но волноваться не надо. Найти тех, кто нужен, можно всегда и везде. Вас не должно останавливать количество женщин. Она может быть одна. Или их может быть пять. Это не важно. Единственное, с ними не должно быть мужчин. Очень хороши для двух Эрнестов дамы, которые решили небольшой женской компании после работы немного посидеть и выпить. Идеально подруги, которые вырвались из детей, а мужья у них самостоятельные, но весьма занятые люди, близкого к возраста. Но самый желаемый объект – это элегантная женщина, которая сидит за столиком одна, например, после ссоры со своим мужчиной или просто в ситуации какой-то неприятности. Знакомство происходит само собой. Но до знакомства нужно привлечь к себе внимание. Например, заказать какую-нибудь очень непростую выпивку, которую официант не знает, и получить отказ. Тогда пригласить кого-то из руководства заведения и быть при этом не капризным, не конфликтом, а наоборот любезным и участливым. Потом пойти к барной стойке и обучить бармена приготовлению той самой смеси, которую вы хотели. Хорошо бы при этом бармена и человека из руководства этого заведения как-то рассмешить, а самому остаться с грустными глазами. Напарник должен при этом просто наблюдать за происходящим внимательно и с улыбкой. Напарник обязан нежно смотреть на напарника всегда. Только тут важно не переборщить и не допустить э, двусмысленности. И вот э, вы знакомитесь. Потом подсаживаетесь к женщинам или женщине. Через короткое время нужно все э, взять в свои руки. Должен предупредить, что игра в в дело недешевое. Нужно заказывать напитки. Нужно быть остроумными, милыми. Например, Эрнесты могут устроить искрометную, но дружескую пикировку друг с другом. Но главное, нужно постоянно восхищаться женщинами, с которыми вы познакомились. Это восхищение должно быть открытым и чистым, без напора и уклона в но сладость в нем должна быть, подлинная сладость. Нужно смотреть женщинам прямо в глаза и не отводить взгляда, нужно говорить смелые комплименты, искренне интересоваться всем-всем и при этом быть несуетливым, слегка грустным и... Как бы раненым, раненым жизнью, нужно создать атмосферу безопасности, надежности и подлинной правды. Если вдруг возникнет желание и соблазн, с этим нужно бороться, не скрывая борьбы. То есть весь вечер или часть ночи должны пройти под такой тонкой грани чтобы никто даже и не подумал предложить обменяться телефонами. С этим у Макса хуже всего. То есть, чем лучше все складывается, тем яснее должно становиться, что больше мы никогда не увидимся. Никогда. Но легкий, легкий звук надежды должен висеть в воздухе. И в тот самый момент когда эта тонкая грань может быть нарушена, нужно проститься. Ни в коем случае нельзя самому доставить женщину или женщину домой, так как станет известно, где она живет, и тогда звук надежды станет фальшивым или неоправданно сильным. Короче говоря, за Макса ручаться нельзя. Нужно вызвать такси или поймать его, усадить их или ее, последний раз взглянуть очень близко в глаза и остаться. Лучше всего, чтобы шел ночной дождь или снег, из уезжающей машины должны быть видны два неподвижных силуэта двух Эрнестов. Стоять нужно неподвижно, смотреть вслед. Долго. Проститься прямо в заведении и уйти. Или печально остаться, сидеть за столиком, глядя ей, им, вслед пробовали. Но это не очень хорошо. Ночь, снег, или дождь, или дождь со снегом намного лучше. А у тех, кто умчались в такси, Должно остаться ощущение каких-то нереализованных возможностей и мысль. Вот ведь, оказывается, как бывает, вот, оказывается, какие бывают мужчины. Они должны ехать домой на заднем сиденье такси и улыбаться. А два Эрнеста не должны сказать после всего этого «ЕС!», «Yes не должны пожать победы друг другу руки, а должны медленно и печально отправиться в освояси, думая, вот ведь какие бывают. Так получается не всегда. Так сыграть непросто, но если получается, поверьте, очень приятно. Просто, ⁇ -мо ⁇ как приятно! И не стыдно! Я перестроился в правый ряд, чтобы свернуть с кольцевой в сторону аэропорта. Меликнул знак со стрелкой и белым самолетиком на синем фоне. Знак указания направления на аэропорт. Сердце самопроизвольно радостно вздрогнуло, а потом так самостоятельно упала на место. «Нет-нет», — сказал я ему, — «мы никуда не улетаем». Сердце обрадовалось этому белому самолетику и по дороге на аэропорт, но ошиблась. «Я никуда не улетал, а надо было бы, и неважно куда». Жаль, что она здесь, в Москве. Так бы я немедленно улетел к ней и прилетел бы к ней из Москвы. Позвонил бы и сказал, «Я только что прилетел из Москвы. Я прилетел к тебе». А когда кто-то прилетает куда-то из Москвы, Это почему-то вызывает уважение и понимание, что человек прилетел неспроста. А когда кто-то откуда-то прилетает в Москву, это, ну, прилетел и прилетел. Сколько таких прилетает каждый день? Самолет Макса, конечно, задержался. Ненадолго, но задержался. Разумеется. Макс не мог не задержаться. Я пошел искать кафе. Как же много людей утром в аэропорту. Удивительно, ведь это не дешево летать самолетом, но так много людей летают, как много всякого барахла продается в аэропортных киосках и магазинчиках. Причем продается намного дороже, чем в обычных местах, но если продают, значит, покупают. Покупают все. Я пил гадкий и растворимый кофе из пластикового стаканчика, слушал гулки объявления о прилетах, отлетах и так далее. И я при этом думал только одну мысль. Как же сильно я ее люблю как же сильно я увидел ее в первый раз еще летом собралась большая компания самых разных людей это был не пикник а новоселье в загородном доме съехались какие то родственники хозяина дома масса его друзей дети этих друзей и родственников все друг друга отлично знали А я не знал никого, кроме хозяина дома и его жены. Я построил этот дом. Я архитектор. Ну, то есть, это так звучит, архитектор. На самом деле... Но об архитектуре чуть позже. Короче, я построил этот дом, я этим занимаюсь. Дом получился большой, с колоннами. Мне он не очень нравится, но родственники и друзья были в восторге. Все разбрелись по еще необустроенной территории и по дому. Были на подходе шашлыки, и я уже собрался откланяться и исчезнуть, потому что я уже раздал свои визитные карточки тем друзьям хозяина, которые немедленно хотели заказать мне дом такой же, но немного другой. Она была с мужчиной, который тоже взял у меня визитку. Этот мужчина был лет 50. Высокий и очень сгорелый. Симпатичный, но со слишком ухоженной бородкой непростой формы. Он в этой компании знал всех а она никого. Мужчина поминутно представлял ее то одному, то другому. Я увидел ее, просто представился, сказал что-то, она тоже. Я даже не запомнил ее имени, не зафиксировал, какая у нее прическа и так далее. Я уехал оттуда еще до шашлыков, но на следующее утро А я подумал о ней. А потом днем подумал, а что она, интересно, сейчас делает? А потом вечером, а кто ей этот мужик с дурацкой бородой? И как ей с ним, ведь он же зануда. Наверняка зануда. Я вспоминал о ней все лето и начало осени. А потом месяц назад мы... Повстречались снова, и с тех пор я просыпался утром, если удавалось уснуть, и думал, что я заболел. И уже целый месяц я жил как бы один бесконечный день. День не заканчивался, потому что я беспрерывно думал одну и ту же мысль как же сильно я ее люблю. Наконец-то Макс приземлился, об этом сообщил громкий женский голос, и я пошел в зал прилета. Там уже стояли люди, некоторые с цветами, некоторые с табличками, а остальные безо всего. На одной табличке было написано «Макс Людвигсон. Я подумал, если Макс это увидит, тут же подойдет и скажет, что он и есть. Но господин Людликсон подошел раньше, чем мой Макс. Этот господин оказался высоким, насатым и в, зелен... в зеленом пальто. От него веяло сильнейшей нездешной скукой. Потом из дверей повалили женщины и мужчины больших, Меховых шапках. Наш рейс, отгадался я. Макс появился последним. Он был весь расстегнут, шапку и шар внес в руке. Расстегнуты были пальто, пиджак и половина рубашки. Волосы торчали в разные стороны, лицо было несвежее и на нем была. <кхем> дурацкая бородка и усики, которых раньше не было. Он засмеялся сразу, как только увидел меня. Засмеялся от радости. Боже мой, как бы я жил без Макса. Мы обнялись крепко-крепко. Он смеялся. От него был сильный выхлоп перегара. Макс, конечно, во время полета. Он боится летать. Мы долго не могли найти машину. Я хоть теперь не мог вспомнить, как и где я ее парковал. Я, конечно, подъехал к аэропорту и где-то оставил машину. Иначе, как бы я оказался в этом самом аэропорту. Но я не помнил этого. Я слишком Сильно влюбился. Мы ходили вдоль рядов автомобилей. Макс все время отставал, застегивался на ходу и беспрерывно чего-то говорил. Я снова встретил ее месяц назад. Была вечеринка по случаю открытия большого косметического салона. Его сделали мои приятели-коллеги. Я пошел туда посмотреть на очередной типичный салон с набором типичных модных элементов. Я хотел прийти и убедиться, что ничего интересного не получилось. Поздравить приятелей с успехом и позолословить на их счет с другими коллегами. Потом на таких мероприятиях всегда много красивых женщин. Всем скучно и значит много разных возможностей. Я архитектор. То есть, я не государственный архитектор, который создает застывшую музыку и фиксирует эпоху. Я не влияю на изменения лица города. Я построил десяток загородных домов, а за четыре из них мне совершенно не стыдно, А от ним я просто горжусь. Как-то совпали мои взгляды и интересы с желанием от заказчика. И получилось. Этот дом был во многих архитектурных журналах, другие тоже были ничего, но компромиссные, А стало быть, неинтересное. Зато я освоил и переделал много первых этажей разных зданий. Я спроектировал и соорудил целый ряд магазинчиков, кафе, два кафе, и даже один фитнес-центр. Я не люблю это делать. Самое неприятное в такой работе – это понимание, вернее, сказать точно знание, что, это, что я теперь делаю магазин или кафе, вот этого скоро не будет. Имеется в виду, что через какое-то неопределенное, непродолжительное время какой-нибудь мой коллега на этом месте, где я строю сейчас кафе, будет планировать какую-нибудь парикмахерскую или салон оптики. Обязательно будет. Мне уже приходилось видеть, как ломали то, что я сделал всего несколько лет назад. Я не переживаю по этому поводу, просто неприятно. Хотя, когда мы искали с Максом мою машину, мне было совершенно не до архитектуры. Если я даже не мог вспомнить, где и как я парковал машину, какая тут к черту архитектура? У меня ни Феррари и ни Порш. Все почему-то думают, что архитекторы, они такие секие. Есть и такие. Это звезды. И уже непонятно, в каких космосах они находятся. Я с такими не знаком и тоже видел их только в журналах. Но это, по-моему, уже люди, которые ничего не строят, а только указывают пальцами некие направления. Им можно... Им никто не скажет, не показывай пальцем, это нехорошо. А я нет. Я хорошо знаю, какие новые строительные материалы поступают на рынок. Где они дешевле. Я отлично умею материться, потому что строители это любят и других слов понимать не желают. Мне кажется, что я умею разговаривать просто со всеми. И еще мне кажется, что я хороший человек. Я был женат там, в родном городе. А в Москву я приехал уже неженатым. Чуть было не сказал, что был женат неудачно. Просто всегда говорится, в случае если люди разошлись, это брак был неудачным. Люди, может быть, прожили вместе много счастливых лет, а потом что-то пошло по-другому, и вот они и расстались. Какая же тут неудача. Вот и я ничего плохого про свою женитьбу не скажу. Было много хорошего. Расстались более-менее нормально. Даже не без благородства. С обеих сторон. Но я об этом не хочу. Не могу я теперь об этом. Как же мне невыносимо, господи. Зачем я так влюбился? Ты что такой зеленый? Полюбился, что ли? Макс покорно трусил за мной. Ты меня слышь вообще? Мне твоя борода не нравится. «Шикарная борода! Три недели готова!» «Сбри немедленно, а!» «Да и... Так, так, так где же она, ё-моё, а?» «Наконец-то мы нашли машину!» «Ты ее моешь вообще?» Макс нарочито-брезгливо открыл дверцу. «А ты зубы чистишь вообще?» Он тут же по-детски прикрыл рот рукой. Боюсь летать, боюсь ужасно. Саня, мне так хочется кофе, булочку и душ. Макс сложил брови домиком так, как это умеет только он. А меня зовут Саша. Максим, он не толстый, скорее такой упругий. Он не толстит, он поправляется, то есть становится все правильнее и правильнее. Если бы... Макс похудел, никто не сказал бы ему, что он в отличной форме. Все интересовались бы, не заболел ли он. Его невозможно представить себе худым. Макс из такой породы людей, которые не меняются. Макса все и все сразу находят на школьных и даже детсадовских групповых фотографиях. Но эта борода... Ой, была очень пошлая... Мы уже ехали в город, когда Макс спросил. Значит, плохая борода. Просто нечеловеческая. Хуже нельзя придумать. Я думал, для Эрнеста такая борода будет нормальна. Какой Эрнест? Ты... Ты скорее похож на сибирского Туриадора. Я еще раз в упор посмотрел на Максову на Бородку. Кошмар. Ужас настоящий. Да ладно тебе, я просто не брился три недели. А тут стоял у зеркала, думаю, что-то похож я на какого-то купчишку. Или на разбойника. Лучше уж разбойник или купчишка. Сибирский злат, э, златодобытчик или душегуб. Но при этом милый и таинственный, а тут просто какой-то опереточный персонаж. К тому же еще и пьющий. Я же так, слегка. Пока ты ее не сбреешь, я с тобой вместе даже на заправку постесняюсь заехать. «Я тебя рассмешить хотел!» Макс повернул к себе зеркало и стал рассматривать бороду, выпячивая перед... вперед подбородок. «Значит, мне бороду носить не стоит». «Ты, ты делай, что хочешь, но ты не видишь разве что то же самое, что и я». Ты же смотришь в зеркало и что доволен? Это же просто, ну, ты сделай себе лицо среднее между шкиперс, шкипером и мушкетером. А среднее между шкипером и мушкетером это, прости, дурак. Причем дурак с претензией. Саня. Она у меня растет клочками какими-то. Я хотел попробовать и все. Сейчас доедем куда-нибудь, и я сбрею ее. Не переживай ты так. Ну и пускай растет клочками, как растет. Так и пусть растет. Или сбревай ее совсем, чтобы ее не было. А эти усы, эти бородки, бакенбарды... Странные всякие. Ужас просто. Понимаешь? Вот есть у человека лицо. И слава богу, нос или рот, какой бы он там ни был, он есть и все. А вот какой-нибудь деятель отпустит себе усы и трясется над ними. А когда смотрит на себя в зеркало, он же остается доволен. Понимаешь? Доволен. Если бы был недоволен, то сбрил бы их или изменил форму усов. Нет. Ему нравятся именно эти. А значит, он сам себе нравится. И нравится по-серьезному, безо всяких там терпеть не могу. Чем пафоснее и серьезнее какой-нибудь деятель, тем ухоженнее усы и борода. А эти шкиперские бородки, мол, я такой интеллигентный, но романтический и свободный. Все эти пошлые эспаньолки, представляешь, они же красят их. Макс! «Красят! Конкискадоры, ядрена мать!» Я говорил, распалял сигнал машину все быстрее. «А эти лысые, длинноволосые люди отрастят с одной стороны длинные потные перья и давай их зачесывать на лысину!» «Тошнит! Тошнит ведь! И лысина от этого у них выглядит как... Какой-то мерзкий, припудренный прыщ. Не могу просто. Нет, чтобы состричь все коротко и забыть про это. Но главное, они же смотрятся в, зер в зеркала, представляешь? И остаются довольны. Это непостижимо. Я ее сбрею. Сказал, значит сбрею. Я же не спорю. Ты что думаешь, я не понимаю, что с бородой, что без бороды? Один черт. «Я же пошутить хотел, но в Москве, вижу, не прокатывают такие шутки!» Макс улыбался. Он не обижался, а я что-то прям таки завелся. В этот момент зазвонил мой телефон. Началось. Рабочий день подал о себе первый сигнал. Но последний месяц от каждого звонка сердце вздрагивало надеждой. «Вдруг это она?» Как жаль, что она знает мой телефон. Точнее, не то, что она его знает, а то, что он у нее есть. Или был. Во всяком случае, я ей его давал. Зачем я это сделал? Как только я отдал ей номер своего телефона, я сразу стал ждать ее звонка. Это ужасно. И это еще на фоне того, что я все время сам хотел позвонить ей. Номер ее телефона высвечился огненными цифрами прямо у меня в мозгу. Когда я вновь встретил ее, там, на открытии косметического салона, она увидела меня первой. Я разговаривал с кем-то, а потом перевел взгляд в ее сторону и увидел ее улыбку. Она уже смотрела на меня и улыбалась. А потом мы просто поздоровались, вспомнили летнюю встречу, в смысле просто сказали что-то друг другу о той встрече, говорили еще о чем-то. Потом меня отвлекли, и она отошла к кому-то. Но я все время под разными предлогами подходил к ней или тем с людям, которые с ней разговаривали. Я внимательно смотрелся, но не обнаружил того мужчину, который был с ней летом. Если его нет, значит, нужно было выяснить, с кем она пришла. Не может быть, чтобы она была одна. Отчетливо помню, что мне удалось как бы непринужденно и даже обоснованно, ну, как бы не просто так спросить у нее номер телефона. Она сразу же дала мне свою визитную карточку, протянула ее мне, потом извинилась, достала ручку и написала на обратной стороне номер мобильного телефона. Я сделал то же самое. И сразу стал ждать ее звонка. Она в этот вечер была одна. Потом ей кто-то позвонил в Одна сказала, да-да, сейчас выхожу. Так получилось, что я помог ей найти пальто, потом помог надеть его и проводил до выхода. Она на секундочку оглянулась, сделала такой полуоборот, улыбнулась и слегка повела рукой. Получился почти неуловимый прощальный жест. Она вышла. Мелко-мелко переступая быстро, подбежала к стоящей напротив входа машине. Из нее вышел мужчина, не тот, что был летом. Он сидел за рулем и вышел ей навстречу, открыл ей переднюю дверцу. Она села, он захлопнул дверь, вернулся на свое место, там, внутри, они, кажется, коротко поцеловались и уехали. Мужчина был в чем-то темном, даже скорее в черном. Куртка или короткий плач. Машина была хорошая и не такая, на которой ездят с водителем. За рулем такой машины должен точно сидеть хозяин машины. Ну, конечно. А как же иначе такая женщина? У меня осталась ее визитная карточка. Я понес ее к глазам, там было ее имя. Я так боялся видеть карточку какого-нибудь модельного агентства или узнать, что она дизайнер. Страшно было прочесть также каком нибудь диет питания или про что-нибудь связанное с юриспруденцией. Журналисткой быть она не могла. Это очевидно. Нет. Она работала в туристической фирме, большой и солидной. Она заведовала там авиаперелетами. Я обрадовался. Самолеты... Это так прекрасно. Я поцеловал карточку. А еще можно было быстренько выяснить, кто ее пригласил на это мероприятие. И получить еще информацию. Когда я ехал домой, я знал о ней достаточно. Она была знакомой одной из хозяек этого салона. И один мой приятель из тех, кто делал салон, тоже ее немножко знал. Они знали, что она очень хорошая. Она не замужем. У нее есть дочь лет восьми-девяти. Еще они сказали, что она точно очень хорошая. Дочь Восьми девяти лет. Нифига себе. Мне она показалась одновременно и очень юной, и взрослой. Точнее, я почувствовал, что она старше меня. Хотя это наверняка не так. Моему сыну десять. Но она показалась мне старше меня. Потому что она такая красивая. Все очень красивые женщины, кажется мне, что они старше меня. А она была прекрасна. Я позвонил ей через три дня. Как я их прожил, не очень понятно. Раньше звонить было нельзя. И так-то было слишком рано. Но больше я выдержать уже не мог.